Путешествие Гёте в столицу Безвкусицы. У Гротеска есть своя маленькая столица. Это, конечно, не город. Было бы слишком жестоко подчинять жителей беззаконию Гротеска. Это, скорее, маленькое самостоятельное государство неподалеку от Палермо, в Багерии. Это вилла безумного князя Палагония, Нынешние хозяева поместья радушно позволяют редким туристам осмотреть достопримечательности, которые с натяжкой можно назвать памятниками сицилийского барокко XVIII века. Классика архитектурно-безвкусицы, понятая как фантастическое преувеличение, при обязательном расчленении и составлении противоречивых элементов в видимость невозможного единства. Останется, поколи его будут терпеть, дворец безумного князя-полагония в Палермо. Среди визитеров, привлеченных неожиданно для разумного и утонченного 18 века апофеозом безумия и уродства, самым наблюдательным и красноречивым был, вне сомнения, Гёте в 1787 году. И мы совершенно доверимся его рассказу. Дворец, построенный отцом здравствующего главы дома полагония, не вызывает ни одобрения, ни порицания Гёте. Но всё, что окружает дворец, или же всё, что вмещает дворец в себя, свидетельствует о характере сумасброда, который цитата, «даёт полную свободу своей склонности к безобразным, безвкусным формам, и ему оказывают слишком много чести», приписывая ему хоть искоро воображения». конец цитаты. Гёте бесстрашно вступает в большую галерею на самой границе владений. цитата. Четыре чудовищных великана, в застегнутых модных гамашах, поддерживают карниз, на котором как раз против входа парит свитает троица. конец цитаты. Дорога, ведущая к замку уставлено скульптурными группами на высоком цоколе. Цитата. Уродство этих фигур, наспех вырубленных простыми каменотесами, кажется еще отвратительнее от того, что сделаны они из непрочного раковинного туфа. Но лучший материал показал бы еще нагляднее негодность формы. Излюбленное сочетание состоит из двух фигур, подножия которых занимают почти всю переднюю часть пьедестала. Чаще всего это чудовище, имеющее звериный или человеческий облик. Конец цитаты. Гю де даже пытается классифицировать образы занимающие воображение сумавзбродного князя. Цитата. Лошадь с человеческими руками, лошадиная голова на человеческом туловище, безобразные обезьяны, множество драконов и змей лапы всех сортов, представленные к всевозможным фигурам, существа дуглавые или поменявшиеся головами. Достаточно представить себе подобные фигуры, изготовленные десятками, созданные без всякого смысла и понимания, изгруппированные без разбора и цели, чтобы испытать то неприятное чувство, которое неминуемо охватывает каждого кого прогоняют сквозь строй шпицрутанами этого безумия. Во дворе замка можно найти вделанную в стену египетскую фигуру, фонтан без воды, памятник, разбросанные по земле вазы, статуи, умышленно опрокинутые носом вниз. Нелепость этого безвкусного образа мысли сказывается в особенности в том, что карнизы маленьких домов непременно косо свисают то в одну, то в другую сторону, терзая и мучая нас нарушением чувства горизонтали и вертикали, которое, собственно, делает нас людьми и является основой всякого ритма. Драконы чередуются с богами. Атлас вместо небесного свода несет на плечах винную бочку. нет цитаты. Гёте преданной идее красоты, испытывает омерзение от виденного, но раб своего красноречия продолжает описывать чудачество князя. При попытке спрятаться от нагромождения фантастики в дворце, который существует еще с отцовских времен, в относительно разумном виде, прежде всего встречаешь недалеко от дверей увенчанную лаврами голову римского императора на туловище карлика, сидящего верхом на дельфине. А внутри продолжает свирепствовать горячечное воображение князя. Ножки стульев неравномерно спилены, так что сидеть на них невозможно. А стульев же, пригодных для сидения, предостерегает костилян, потому что под их бархатной обивкой скрываются колючки. По углам комнаты стоят канделябры из китайского фарфора, которые при ближайшем рассмотрении оказываются склеенными из отдельных чаш, чашечек, блюдец и тому подобного. В каждом углу попадается какая-нибудь причуда. Даже религиозное чувство князя Полагония, кажется, вполне искреннее, превращается в гротеск. Гёте обозначает фигурой умолчания, особо фраппировавшие его впечатления. Цитата. «Я предоставляю догадываться о тех карикатурах на безрассудную набожность, которые можно здесь встретить. Но самым лучшим все же хочу поделиться. А именно, к потолку прибита плашмя резное распятие значительной величины выкаршенная в натуральный цвет и покрытая лаком с примесью позолоты. Из пупа распятого торчит крючок, а свисающая с него цепь прикреплена к голове коленопреклоненного молящегося. Этот витающий в воздухе человек, раскрашенный и покрытый лаком, как и все остальные изображения этой церкви, очевидно, должен служить символом беспрерывного благочестивого экстаза самого владельца». Конец цитата. Что-то вроде картины вызывает что-то вроде натужного уважения Гёте, стремящегося найти прекрасное даже в необещающих ничего прекрасного местах. Картина, цитата, изображает полуженщину, полулошадь, которая, сидя в кресле против старомодного, с головой грифона, украшенной короной и большим париком кавалера, играет с ним в карты. Все это напоминает весьма замечательный, несмотря на свою сумасбродность, герб дома-полагония. Сатир держит зеркало перед женщиной с лошадиной головой. Конец цитаты. Классик Гёте в годы итальянского путешествия, согласный с основным положением о вкусе и разуме как критериях прекрасного, резюмирует. Цитата в своем безграничном безумии никак не может довести своих дурачеств до конца». Конец Гёте говорит больше, чем хочет сказать. Он считал идеальной окончательную, тотальную красоту. Всё несовершенное не закончено, то есть не имеет конца. Романтическая идея бесконечной красоты была враждебна Гёте. Отрицая искусство гротеска, Гёте указывает на недостаток, на самом же деле определяя основную черту гротеска – его незавершенность, его вечное становление, а стало быть, вечную связь с бесконечным. Мы замечаем, что уродцы из дворца Полагония куда больше похожи на современное ощущение гротеска, понятого как фантастическое преувеличение, комический прием. Как видим, слияние итальянского и французского слов изменило самый характер гротеска. Он становится язвительным, карикатурным, дисгармоничным. Таким узнаем гротеск и мы из определений школьных учебников. Впрочем, как и великих творений Босха, Брейгеля, Гойя, Гоголя, Салтыкова-Щедрина. Гротеск отрывается от архитектуры и становится универсальным принципом разрушительного искусства, правилом которого является разрушение любых правил, сдерживающих творческую мысль. Но параллельно с становлением гротеска как эстетической категории продолжается история декоративного орнамента четвертого стиля на стенной росписи, столь многоречиво нелюбимого древним ветровьем. Эталоном гротеска в истории русского искусства, стала копия Ватиканской галереи в Эрмитаже, созданная по желанию Екатерины II. Петербургские лоджии повторяют архитектуру и декор Римской галереи. Копии с фресок, осуществленные в Ватикане под руководством художника Уинтербергера, были исполнены темперными красками на холстах, натянутых на деревянные рамы. А копии с античных гротесков приобрел в Германии Иван Цветаев, для Московского музея изящных искусств. Правда, они как-то не оказались востребованы и скромно висят в углу зала Цветаевского музея в РГГУ. Об этом мало кто знает, потому что любители фантастических преувеличений даже не подозревают, что гротеск может быть таким изящным и грациозным. Но дворец нельзя назвать классикой гротеска. Для того, чтобы назвать что-то классикой должны быть нормы, установленной временем, исторической эстетикой и поэтикой. А гротеск — это разрушение всех норм. Невозможен гротеск хорошего тона или хорошего вкуса. Сомневаюсь в существовании изящного гротеска, если забыть, опять же, про древние орнаменты и их подобие в стиле рококо. Категория вкуса к нему просто неприменима. Гротеск Это узаконенная форма безвкусицы в искусстве. Ему не покровительствует муза и грации. Гротеск — любимец Диониса. Гротеск нестабилен, он постоянно меняется, он рушит все представления о пространстве и времени. Гротескные тела сжимаются, раздуваются, лопаются, рассыпаются на части, которые способны вновь соединяться произвольное смешение. Вот почему пластические искусства, если они обращаются к гротеску, оказываются слишком ограничены в средствах. Полную свободу гротеску может предоставить только литература.